190, март 21, Сон служит прекрасным показателем того, как в тонкое состояние переносятся земные наслоения Духа. Дух не имеет возраста, во всяком случае, в обычном его понимании, но во сне часто видит себя именно в том возрасте, в каком находится тело. Полеты во сне есть уже преодоление земных ограничений тела. Также точно надо внедрить в сознание, что дух свободен от возрастного ценза. Состояние сна должно стать состоянием свободы от привычных понятий о представлении плотного существования. Постепенно, но упорно и систематически будем освобождать себя от земных пережитков. И сонное состояние может служить проверкой того, насколько в этом направлении мы преуспели. Процесс подготовления к отходу, ко сну делается укладом жизни. Ведь сон — это малая смерть. Готовность к ней духа и правильный подход дают возможность быть в готовности и к смерти большой. После сна — пробуждение, после того, что люди называют смертью, жизнь в духе. Надо в корне пересмотреть сущность понятия смерти. Смерть означает переход из одного состояния в другое из плотного в тонкое, но отнюдь не уничтожение. Правда, личное сознание потухает, но после, после смертного сна дух пробуждается к жизни в пределах тех возможностей, которые он определил себе сам своим земным воплощением. Ведь сказано ясно, мир тонкий воспринимается по сознанию. разве мир плотно воспринимается как-то иначе, не по сознанию? Размер Платона, мир пьяницы за булдыги не разница по степени их столь далеких друг от друга сознаний. Законы их во всем одинаковы, ибо как вверху, так и внизу.